Глава третья. Новички с облегчением выдохнули, а с ними я и мои друзья. Принц убрал руку с моего плеча. Я во все глаза уставилась на Ариана. Что заставило его вступиться не только за меня, но и за моих друзей? Мой жалобный взгляд? Да нет, вряд ли. Что-то не верится, что принц драконов проникся моим несчастным видом. Скорее, его привлекла возможность насолить давнему врагу. Эти двое не первый день соперничают, и дураку ясно. Так что пока не стоит расслабляться и радоваться передышке. Сегодня, пусть и не по своей воле, я проигнорировала предостережение ректора. Зато по уши вляпалась во вражду двух лучших студентов. И чего я такая везучая? Еще и друзей втянула. «Чем мы обязаны вашему вниманию?» Настороженно поинтересовалась я. Ариан хмыкнул. «А ты не слишком-то благодарный. Скорее, недоверчивый», — парировала я. Ледышка смерил меня странным взглядом. «Я лишь хотела отдать долг». Я удивленно хмыкнула. «Не припомню, чтобы чем-то помог вашему высочеству». «Там, на полигоне, ты вовремя окликнул меня. Я тут же вспомнила и невольно залилась краской. Значит, среагировал, потому что услышал, и услышал то, как фамильярно я обратилась к нему. Сейчас меня этот факт смутил. Так вот, почему он помог мне в запретном лесу». «Но раз мы разобрались с долгами, то я пошел. произнесла как можно увереннее. и, пытаясь скрыть неловкость, развернулась в сторону библиотеки. «Не так быстро», — отреагировал принц. «Пришлось обернуться». «Завтра в четыре жду пруда», — сообщил он без всякой улыбки. «Судя по голосу, это была не просьба». «И не опаздывай». «Что? А это зачем? Разве ты не заступился за меня, чтобы отдать долг?» «Вот именно. И теперь ты мой слуга». «Я подвисла. И почему решила, что могу быть свободной?» «Это что, я и мои друзья теперь и правда будем прислуживать всем этим снобам, желавшим когда-то прикончить меня?» «Не забудь оружие», — велел ледяной принц и усмехнулся, глядя на мою кислую физиономию. «Не забуду», — промямлила я. «Адельвинг мне так и не отдали». Вместо нее то Сайн выдал обычную нагинату. «Замена, конечно, так себе, а оружие учебное, к тому же тупое». Вручая ее, он еще и съязвил. «Смотри, не поранься». «Похоже, совсем не воспринимает меня как будущую боевую единицу». «И это понятно. На фоне сокушников я выгляжу самым мелким, заезженным хлюпиком». «И Альфина своего прихвати», — добавил Ариан напоследок и отправился по своим высочайшим делам в компании таких же высочайших особ, как он сам. «Очередной трендец пикировал на мою бедную голову. Нет, ну, сама же искала встречи с принцем. Желание исполнилось. Теперь каждый день будем видеться». Я шла в библиотеку, и все ломало голову, зачем принцу понадобилось выбирать слугу. Как сказал Фред, незачем. В итоге пришла к печальному выводу, что Ариан просто желал насолить черному дракону, не дал ему то, что тот хотел. Ни за что не поверю в благодарность ледяного принца. Вроде логично, но сердце почему-то протестовало. Мне хотелось, чтобы Ариан действительно испытывал ко мне признательность. вспомнив, как выкрикивала его имя, замотала головой. Я скорее поверю, что наследник Верилисов хотел убить двух зайцев одним выстрелом, не отдать меня Фреду и самому поиздеваться надо мной И друзей моих прихватил для кучи вот засада. Я совсем сникла, и почти на буксире потащила себя к главному корпусу, где располагалась лучшая магическая библиотека страны. Она вмещала в себя тысячи древних книг, и здесь можно было найти ответ на вопрос любой сложности. Меня впустили без препятствий. Необычность библиотеки заключалась в том, что снаружи она казалась помещением скромных размеров. Но стоило войти... как я оказалась в пространстве со множеством ярусов. Они располагались по периметру зала. На каждом ярусе находились полки с книгами определенной тематики. Чем сложнее и запретнее магия в них, тем выше они стояли. Движущиеся платформы поднимали посетителей на нужную высоту, считывая символику на шевронах. Так что я, первокурсник, При всём желании не могла подняться под потолок. Библиотека была создана по принципу «чудо-мешка», что я носила на поясе. Во всей академии чувствовалась атмосфера старины, но здесь она ощущалась сильнее. Непередаваемый запах книг, древесины и магии. Я уже была здесь один раз, когда на второй день учебы получала учебники. Библиотекарь, старая гномиха, нашла мою карточку и поинтересовалась, что я хочу взять на чтение. Похоже, в деле с бумагами и отчетами лучше гномов никто не справляется. Я попросила книги по любовной магии и получила внимательный взгляд из-под очков. Ну, вылитая акула. «Ты, парень, с любовной магией не балуй», — предупредила она. «Лучше попробуй привлечь девицу своими достоинствами». «Да это не мне», — промямлила, чувствуя, как на щеках проступают красные пятна. «Это другу». «Ах, другу!» Она неодобрительно покачала головой и поджала губы. Больше ничего не сказала, но не прошло и минуты, как на ее стойку опустилась книга с любовными заговорами. На вид довольно тяжелая. в чёрном кожаном переплете, оправленном в серебро, и с белоснежными глянцевыми страницами. Я поблагодарила и, с трудом подняв гримуар, села на ближайшее место, чтобы подробно изучить его содержание. В зале горели магические светильники. Я придвинула книгу поближе к себе и углубилась в чтение». Как оказалось, это был первый том для начинающих, отредактированный под чутким руководством некоего Ниара Динакия, Зеливара и Знахаря. Но оно и понятно. Ничего запрещенного или не соответствующего моему уровню обучения библиотека не даст. В выходной библиотека закрывалась в восемь часов вечера. Так что у меня оставалось не так много времени, чтобы найти подходящий рецепт и сдать фолиант. Стараясь не отвлекаться, я искала нужное мне заклинание. Но все, что удалось выяснить, так это то, что на русалок не действуют любовные зелья. Они сами кого хочешь приворожат. «Это проблема». Просмотрела раздел про истинные пары. «И тут все плохо». Если ты встретил свою истинную, то еще не значит, что тебе повезло, потому что ее истинным может оказаться кто-то еще. Конечно, можно рискнуть и попробовать освободить Мишку из-под влияния русалки, но последствия таковы, что он никогда больше не обретет родственную душу и вряд ли будет благодарен мне за такую сомнительную помощь. Найдя более-менее подходящий рецепт, я достала телефон и сфотографировала страницу. Отнесла книгу на стойку и тут же попросила второй том. На что получила ворчливое замечание. Какие, мол, несерьезные пошли нынче студенты. «Вот в моё время», — начала гномиха нравоучительным тоном, «над каждой книгой месяцами сидели». «Каждое заклинание изучали под лупой, а не так, как сейчас. Тяп-ляп, и сварганили свежие зелья». Я промолчала. С гномьем народом лучше не спорить, а то придется выслушать целый монолог про нерадивость и легкомысленность первокурсников. Получив желаемое, любезно поблагодарила и вернулась на свое место. Уже почти в конце книги я случайно отыскала «жемчужину». Информацию о компоненте, усиливающем действие любого зелья. Не думала, что мне так повезет. Надо же, универсальным средством оказалась кровь феникса. Но что оказалось еще удивительнее, так это способ снять действие многократно усиленного любовного зелья. Пылкое влюблённое сердце... «Охладит только дыхание ледяного дракона!» Без пятнадцати я вскочила и поспешно сдала фолиант, который нельзя выносить за пределы читальни. С собой же взяла несколько книг по боевой магии. «Буду штудировать в одиночку». Чтобы противостоять мощи принцев, мне придется самой стать сильнее. И в этом помогут новые знания. Во время ужина мы с друзьями обсудили то, что сегодня произошло, и договорились держаться с принцами на стороже. Гаргул продолжал меня игнорировать. Видимо, крепко обиделся. «Ладно, попробую завтра поговорить с ним по душам». За последние дни паштет так подрос, что в нашей комнатке ему стало тесно, и он здесь больше не появлялся. Спал на крыше общежития или где-то пропадал. Но если он был нужен мне, я всегда могла позвать его мысленно, и он мгновенно возникал из пустоты. Как оказалось, альфины умеют передвигаться пространственными порталами, которые сами же и создают. И чем сильнее Альфин, тем большее расстояние он может покрыть за один прыжок. Были случаи, когда Альфины умудрились перенестись в другие миры. Узнав об этом, я размечталась, что было бы неплохо попасть домой, к маме и папе. А потом вспомнила, что они давно оплакали и похоронили мое бренное тело, и загрустила. Призвав феникса в этот мир, принцы лишили меня шанса на возвращение. Я должна ненавидеть их за это. Но странное дело, чем больше проходило времени, чем чаще я сталкивалась с ними, тем легче мне становилось. Нет, друзьями мы вряд ли станем, но и врагами быть уже не хотелось. До поздней ночи, лежа в кровати, я читала учебники. Ребята меня не трогали. Магический светлячок у меня, благодаря парам по бытовой магии, выходил по одному щелчку. Так что фонарик в телефоне был уже не нужен. Когда глаза сами собой стали слепаться, я зевнула и положила книгу на тумбочку. Взяла в руки телефон, чтобы глянуть на время, и невольно засмотрелась на Ариана. Тот эффектно застыл с ледяным щитом на заставке экрана. Фото я вырезала из видео, выбрала лучший ракурс. И сейчас в очередной раз залюбовалась его мускулистым телом. Это уже превратилось в дурную привычку. Скосила глаза на друзей. Надеюсь, я не спалилась, пуская слюни на обнаженного по пояс принца. Хармс сразу после ужина принял душ и, отвернувшись к стене, уснул. Так и не пошевелился с того времени. Тим и Орка еще перешептывались, но уже почти засыпали. Я улыбнулась изображению на заставке, несмотря на то, что не доверяла принцу, очень ждала нашей встречи. Сердечко радостно трепыхнулось в груди вопреки всем доводам разума. Мне снова снился тот сон. Мой снежный принц в белоснежном камзоле с вышитыми серебристой нитью узорами. И я в длинном белом платье, тоже затканном серебром, с кружевной пелериной. Вокруг нас летали снежинки. легкий ветерок подхватывал их и кружил в танце. Я не могла оторвать взгляда от сияющего лица Ариана». Его брови и ресницы были припорошены снегом. Принц ласково взял мои руки в ладони и с необычайной нежностью заглянул мне в глаза. Я замерла в ожидании. А он произнес: «Провидец сказал, что моя суженная придёт из другого мира». Но я не верил. Думал, что обречен на вечное одиночество». и не надеялся, что когда-нибудь смогу полюбить. Ариан склонился ко мне. Его лицо оказалось так близко, что я увидела белые искры на дне его глаз. Сейчас он меня поцелует. Как романтично, и обстановка располагает. Вокруг снежные вершины гор, яркое голубое небо. А сами мы стоим на балконе замка, словно созданного из белого льда. Я закрыла глаза и сложила губки бантиком. Даже на носочки привстала, чтобы ему было удобнее. Но Ариан медлил. Разочарованно застонав, я посмотрела на принца. «Поцелуй же меня!» — нетерпеливо дернула его за рукав. Вытянула губы трубочкой и потянулась ему навстречу. Еще немного, и наши уста сольются в блаженном поцелуе. Интересно знать, как целуется мой ледышка. От предвкушения даже зажмурилась. Вдруг раздалось мяуканье. Сначала тихое, но постепенно оно становилось все громче. И откуда на балконе взялся кот? «Устроил тут настоящий концерт, такой момент мне испортил». Смотрю, да это Ариан открывает рот. а из его горла раздается мяуканье. На голове у драконьего принца выросли пушистые ушки, и он ими забавно двигает. Красота! Оригинальный подход к девушке. «Ты сдурел, парень!» — вдруг услышала я громкий возглас. «Проснись!» «Снись, снись, снись!» — полетело эхо, отталкиваясь от горных хребтов. Замок затрясся, заходил ходуном и стал на глазах раскалываться пополам. По балкону пошла трещина. Наши руки разъединились. Я пыталась схватиться за протянутую ладонь принца и перепрыгнуть через образовавшуюся расщелину, но пошатнулась и стала съезжать к перилам балкона. Крепко схватилась за них, чтобы не упасть в пропасть. Лёд обжигал голые руки. Принц отдалялся все дальше... а с ним и мой последний шанс поцеловать его. Ну уж нет, ни за что не пропущу наш первый поцелуй». Я оттолкнулась от перил и, надо же, перепрыгнула на вторую половину балкона. Ариан подхватил меня, наши губы почти соприкоснулись, но тут сверху шумом хлынула снежная лавина, вот-вот накроет. Проклятие! «Что за напасть?» Меня вновь хорошенько тряхнуло, причем так, что я распахнула глаза и обомлела от резкой смены панорамы. Ледяной замок и Ариан исчезли. Я находилась в комнате, будильник разрывался кошачьим мяуканьем, образ сказочного принца рассеялся, оставив после вкусе сожаление и утраты. Вместо прекрасного дракона... Перед глазами маячило лицо Тимки, которое видно и тряс меня. Склонившись над моей кроватью, он громко ржал, и было чего, ведь я вцепилась ему в ладони и тянулась к ней губами.